Глава девятая Мама выглядела бледной и обессиленной. Когда я вошла в комнату, она дремала, а около её постели дежурил папа, устроившись в кресле с книгой в руках. Едва завидев меня, он приложил палец к губам, намекая не шуметь, и кивнул на стул неподалёку. Вздохнув, я опустила стакан с водой на тумбочку, слегка звякнув стеклом о дерево, и собралась последовать папиному молчаливому приказу, но внезапно мама открыла глаза. Улыбнулась мне, а потом слабо похлопала по кровати рядом с собой, приглашая присесть. Я послушалась незамедлительно и, взяв маму за руку, взволнованно посмотрела на неё. «Ты как?» — шепнула, подавшись ближе. «Нормально», — севшим голосом ответила она. «А как вы со львом?» В груди неприятно кольнуло. В сложившихся обстоятельствах я ожидала чего угодно, только не этого разговора. Поймала на себе укоризненный взгляд отца, который умолял «нет», буквально вопил «не нервируй, мать». «Давай не будем об этом сейчас», — пространно произнесла я после паузы. «Я бы хотела, чтобы вы помирились». Хрипло протянула мама. «Мы не ссорились, чтобы мириться», — парировала я. «Мы, в принципе, равнодушны друг другу». Не сдержав себя, выпалила и тут же услышала многозначительный кашель отца. Морщясь и держа руку на груди, мама приподнялась на подушках, которые я тут же помогла ей уложить удобнее под спину. Потом посмотрела на меня несколько обреченно и покачала головой. Ты так молода и неопытна. Завела старую пластинку, которую я за столько лет знала наизусть. Мы с папой прожили жизнь и с высоты опыта видим, как будет лучше. Мы хотим, чтобы ты была счастлива, а не страдала от банальных ошибок. На ошибках учатся. Тихонько просипела я, заранее предвкушая поражение. Но зачем? «Если их можно избежать!» Мама провела рукой по моей щеке. «Со львом ты бед знать не будешь!» «Мама, пожалуйста, давай поговорим об этом, когда тебе станет легче!» Заботливо попросила, потому что сама оказалась на распутье. И врать не хотела, и настоять сейчас на разрыве со львом не могла, чтобы не усугублять и без того плохое состояние мамы. Хорошо, вдруг согласилась она, но затем добавила: "Только до того момента не принимай поспешных решений, пусть пока всё останется как есть. Ладно? Пообещай мне". Испытывающая посмотрела мне в глаза. "Да, обещаю", еле слышно пролепетала я, замечая удовлетворенную улыбку на лице мамы. Но тем временем моя сущность бунтовала. Оставить всё как есть сейчас, когда в мою жизнь словно глоток свежего воздуха ворвался велен. этот бурный поток сознания остановил лев, вошедший в комнату без стука. Чуть ли не закатила глаза от недовольства, но своевременно взяла себя в руки, не желая беспокоить маму. Окинула взглядом мужчину и только сейчас заметила в его руках мобильный. «Мой мобильный», дисплей которого горел от входящего звонка. Не в силах скрыть эмоции, выхватила телефон, буквально застрелив льва яростным взглядом, и поспешно покинула комнату, заставив себя обернуться на пороге и послать маме тёплую улыбку, свидетельствующую о том, что всё в порядке. Родительница кивнула мне и повернулась на бок, собираясь подремать. Я поймала на себе одобрительный взгляд отца и выдохнула. Кажется, разговор, ради которого меня вызвали родители, исчерпал себя и полностью удовлетворил их. Могу со спокойной душой возвращаться в свой оазис, маленькую квартирку возле университета. Если бы я ещё могла самостоятельно её оплачивать... Впрочем, жизненные цели не терпят сослагательного наклонения. Вот получу работу. Но сначала нужно разобраться с телефонным звонком. Отвлекаясь от размышлений, глянула на имя абонента и ахнула. Это был редактор мужского журнала, в котором я проходила стажировку. Страх сковал разум. Лев видел, кто мне звонил. Но я тут же поспешила себя успокоить, ведь мужчина вряд ли предпочитает подобное бульварное чтиво, а значит и фамилия Ленский ни о чём ему не сказала. Переживать не стоит. Лев не догадался. «Да, Игорь Владимирович», — тихо произнесла я в трубку, вбежав в свою комнату и плотно прикрыв дверь. «Ангелина Аркадьевна, получил ваши статьи». Ровным голосом протянул он, а я застыла от напряжения. «Неплохо! Очень даже неплохо!» — протянул задумчиво. «Подредактируем и забираем в ближайший выпуск!» Вместо ответа прозвучал мой облегчённый выдох. Но, кажется, он получился чересчур громким, потому что редактор вдруг засмеялся. «Но не спешите расслабляться!» — мгновенно изменив тон, произнёс Ленский. «Есть задание для вас!» «Слушаю!» С готовностью отозвалась я, а у самой сердце ушло в пятки. «Ваши истории интересные, но как бы выразиться, чересчур...» Некоторое время подбирал подходящее слово. «Беспросветные. Нам не хватает немного...» хм, «Надежды». «Что не всё так потеряно», — патетически проговорил редактор, но сразу же перешёл к главной причине такого заказа. «Мы как раз рекламу сайта знакомств дать хотим в этом выпуске. Было бы очень кстати подчеркнуть ее своеобразной любвеутверждающей статьей. Вы понимаете, о чем я?» «Кажется, да», — хмыкнула я, осознавая, что рекламу упомянутого сайта выпускающий разместит непосредственно внутри моей статьи. «Я постараюсь». «Постарайтесь». «Если заказчику понравится, вы получите дополнительную плату», отозвался редактор, словно знал моё больное место, а особенно учитывая, какие крохи платят за стажировку. «Ах, да, статья нужна послезавтра». И отключился, чтобы я не успела оказать сопротивление. «И где мне найти мужчину-надежду за столь короткий срок? Я, можно сказать, 19 лет отыскать не могла». а тут пару дней дали. Проще придумать. Но мы же не ищем лёгких путей». Свернула окно вызовов и заметила, что на телефоне открыто приложение сайта знакомств, хотя обычно я была осторожна и тщательно заметала следы после каждой сессии. Надеюсь, Лев не посмел рыскать в моём мобильном. А что если? В смысле сбила несколько непрочитанных сообщений от Уильяма. Хмыкнула про себя. А ведь он вполне подошёл бы на роль надежды рода мужского. Машинально начала открывать его послание, но в последний момент остановила себя. «Нет, нельзя». Не понимаю, почему, но меня тянуло к этому загадочному незнакомцу, даже на расстоянии. Сердце пропускало удар при каждом сообщении от него, мигнувшем на дисплее. «А что будет, если мы встретимся в реальности?» Не хотелось бы запутаться ещё сильнее в своих чувствах. Тем более сейчас, когда на горизонте появился Вилен. Пытаться наладить с ним отношения и параллельно встречаться с мужчиной, который заочно нравится? Ну нет, это совсем из ряда вон. Удалила все входящие сообщения от Уильяма, так и не прочитав их. И тут же принялась искать героя моей новой статьи. Мужчину, с которым меня будут связывать исключительно деловые отношения. Эмоции мне не нужны. Взглянула на фото кореглазого брюнета с ником «футболист» и довольно цокнула языком. «29 лет, без вредных привычек, веду здоровый образ жизни, занимаюсь спортом, по натуре романтик. Познакомлюсь с девушкой для серьёзных отношений. Внешность значения не имеет, ищу родственную душу». гласило описание в разделе «О себе». «Неплохо. Я бы сказала, идеально. И главное, нашёлся быстро. Теперь дело за малым. Договориться о свидании на завтра, но не днём позже. Выполнить задание редакции и получить деньги. Но это вечером, а днём. Найти Вилена в университете и поговорить с ним. Что может пойти не так?»